Хаос прислушивался к истории. У людей появились новые слова. Мудрецы и философы открыли для себя хаос. В общем, тот же хаос, только причесанный и при галстуке. И в этом воплощении беспорядка они обнаружили новый порядок, о каком и не мечтали. Правила бывают разные. Из простого получается сложное и сложного, другая, новая, простота. Хаос — это порядок в маске. Хаос. Не древний, темный, из которого вышла вселенная, а новый, гламурный, танцующий в сердцевине всего. Эта идея была странно привлекательной. И еще она была причиной жить дальше. Ронни Суах поправил кепку. О, да. Осталось еще одно дело, последнее. Молоко у него всегда было прекрасное, свежее. Его все хвалили. Конечно, для него не составляло никакой сложности оказаться в семь часов утра сразу повсюду. Если даже дед Хрюкус способен за одну ночь облететь все печные трубы на свете, то доставить молоко в большую часть города — не боги весть, какое достижение. А вот сохранять молоко холодным — это действительно было достижение. Но тут ему повезло. Мистер Соах вошел в холодильную, где его дыхание вылетало изо рта облачком. Фляги, покрытые сверкающей изморозью, стояли на полу в несколько слоев. Чаны с маслом и сливками на полках, сверкающих льдом. Подставки для яиц едва виднелись сквозь иний. Мистер Суах как раз собирался добавить производство мороженого на лето. Совершенно очевидный шаг. И, кроме того, ему нужно было использовать холод. В центре холодильной пылала печь. Мистер Суах всегда покупал у гномов хороший уголь, И сейчас чугунная печка раскалилась до красна. Казалось, в помещении должна стоять чудовищная жара. Но печка слегка потрескивала. Мороз и жар сражались между собой. Когда печка отопилась вовсю, здесь было всего лишь холодно. А не будь ее... Ронни открыл дверцу шкафа, обросшего каймой ине, и разбил кулаком лед за дверцей и сунул руку внутрь. Он извлек меч объятый потрескивающим синим пламенем. Этот меч был произведением искусства. Он обладал мнимой скоростью, отрицательной энергией и положительным холодом. Таким холодным, что он смыкался с другим концом шкалы, горячим, и перенял оттуда кое-какие свойства. Жгучий холод. Ничего подобного ему не бывало с самого начала Вселенной. В сущности, после этого меча все остальное казалось хаосу чуть теплым. — Что ж, я вернулся, — сказал пятый всадник апокалипсиса. И он выехал в бой, и слабый запах сыра следовал за ним.